Так вот, выйдя из своей комнаты и все еще думая о тебе, я стал прохаживаться по коридору, вдоль которого тянутся покои императорской семьи, как вдруг лицом к лицу столкнулся с Бринеоном, осторожно выскользнувшим из спальни Левиллы. На мое удивленное восклицание сконфуженный германец ответил какими-то нечленораздельными звуками, которые, вероятно, должны были оправдать его присутствие в столь неподходящем месте и в столь неподходящее время. «Послушай, Бриньон, — наконец сказал я ему, — неужели ты думаешь, что мне неизвестно о твоей связи с принцессой? Ты видишь, я застал вас врасплох. К чему же тогда стараться скрыть то, за что я вовсе не намерен винить тебя?» Прозмыслив над моими словами, но все еще не оправившись от смущения, Бриньон был вынужден сознаться, что любит Левиллу, и стал умолять меня не навлекать на него гнев Цезаря. Получив от меня это обещание, он взволнованно поблагодарил за такое великодушие и с признательностью добавил, «Поскольку ты всегда был добр ко мне, и моя любовь к сестре Калигулы может причинить мне великие неприятности, то я хочу рассказать тебе об одном деле. Для тебя оно значит очень много, а для меня грозит огромной опасностью, и кто знает, может быть, мне еще раз понадобится твоя выручка». «Если ты имеешь в виду какие-то денежные затруднения, то, разумеется, мой кошелек к твоим услугам», — ответил я, усмехнувшись. «Мне нравится твоя бесхитростное прямодушие. Я даже скажу, что в нем больше благородства, чем в изысканных манерах людей, с которыми мне обычно приходится общаться. Я уверен, что мы с тобой поладим и станем верными друзьями». Ботав схватил меня за локоть своими стальными пальцами и порывисто прошептал. «Нет, я говорю не о деньгах но все равно я буду твоим другом до гробовой доски». И произнеся какие-то чудовищно грубые заклинания, призывающие всех его варварских богов быть свидетелями искренности этих слов, он тут же добавил, «Это место не подходит для нашего разговора. Когда мне можно будет прийти в комнату, в которой ты остановился?» «Зачем же терять время? Мы можем туда направиться прямо сейчас», ответил я, решив, что в знак своего расположения Ботаф намеревается посвятить меня какую-то чрезвычайно важную тайну. Я не хотел дать ему времени на размышления, опасаясь, что он передумает. «Хорошо идем», — согласился Бриньон. «Я провел его к себе. И вот, взяв с меня торжественное обязательство не доверять услышанного ни одной живой душе, он рассказал мне о том, как сестра Цезаря страдает от беспредельной жестокости и еще большей распущенности своего сумасшедшего брата, позорящего не только ее саму, но и весь дом Юлиев, не говоря уже об оскорбленной чести римского народа, и как Левила посвятила его в историю Марка Юния Брута, пожертвовавшего детьми ради спасения республики. Еще она поведала о подвиге Тита Манлия Тарквата, который из-за любви к родине был вынужден отрубить голову собственному сыну, как она понимает свою сестру Агриппину, как сочувствует ее желанию последовать этим великим примерам самопожертвования и любви ко всеобщему благу оставленным нам в назидание доблестными предками, которые, конечно, не остановились бы перед тем, чтобы избавить государство от порочного тирана, даже если бы он был их родным братом. Передав буквально все ее слова, Бринион добавил, «Так получилось, что из-за своего проклятого неравнодушия к ласкам Левиллы я против собственной воли оказался замешанным в заговор, который задумали сестры Калигулы, намеревающиеся свергнуть брата с помощью гитулика и липида. Спрашивается, зачем мне все это нужно, и как я, несчастный, должен теперь вести себя? Забыть о лучших обычаях моего народа и предать императора, который доверяет мне? Обмануть женщину, которую люблю и которая открыла мне свою сокровенную тайну? Разумеется, я не смогу выполнить требования заговорщиков и участвовать в убийстве Цезаря. Но так же верно и то, что я не в силах причинить зла ни Неливиле и Неагриппине. Что же мне делать? Где найти выход? Вот о чем я спрашиваю тебя, мой дорогой Калиста. Мне стало жалко бедного Батава, в глазах которого я прочитал отчаянную мольбу о помощи и горький упрек к злосчастной судьбе, заставивший его отказаться от беззаботной жизни в родном племени и вступить в Римский легион. Немного подумав, я посоветовал ему следующее. Прежде всего оставить все так, как есть, и позволить событиям развиваться своим чередом. Далее никому не говорить ни слова о том, что он доверил мне. Ни в коем случае не рассказывать Левилле о том, что я знаю ее тайну, и я тоже буду держать нашу встречу в строжайшем секрете. Внимательно следить за действиями заговорщиков и о каждом их шаге сообщать мне. Со временем ситуация прояснится, и тогда мы вместе решим, что нам предпринять».